ёрно посасывая давно потухшую сигарету, стоматолог произнёс глухим голосом, каким обычно говорят о тяжком приговоре. В конце концов, сионистские уполномоченные вывели измученного человека прекратить сопротивление и вырвали у него согласие на переброску в Палестину. Стоматолог привёл такую подробность, чтобы перегнать его от цайду этих обманутых евреев из лагерей в Палестину. Нужно было уничтожить малейшие следы их истинного гражданства и снабдить насильно угоняемых людей фальшивыми документами. Иммигранты по неволе в глубине души таили надежду, что с изготовлением фальшивок выйдет спасительная для них заминка. Но тут на помощь сионистам охотно пришли тёмные личности из специальной гравёрной мастерской Петлюровской эмигрантской организации в Мюнхене они быстро изготовили фальшивые документы. Вот уж действительно трогательная взаимопомощь братьев по духу. Отпетые украинские националисты выручают еврейских. Ох, как же намучился отец на палестинской земле, продолжал Антверпенец. Его превратили там в сторожа земельных наделов, отобранных сионистами у арабских аборигенов. Кстати, владельцы этих огромных наделов стали основателями богатейших династий нынешних израильских коммерсантов. Только перед провозглашением государства Израиль отцу удалось бежать из Палестины. Уже около десяти лет отца нет в живых. У меня уже есть собственные дети. Но до сих пор меня бросает в дрожь, когда вспоминаю рассказы отца о том, как издевались над ним сионистские уполномоченные в лагерях для перемещенных лиц. И не только над ним особенно защённое издевательство пришлось выдержать нескольким евреям из северной буковины, воссоединившейся с Советским Союзом, кажется, незадолго до войны. К этим людям сионистские уполномоченные стали приводить агитаторов из антисоветского союза русских эмигрантов. Вы имеете в виду НТС, переспросил я. Вот именно НТС, подтвердил мой собеседник. Отец называл именно эти буквы, и те агитаторы долго и упорно убеждали буковинских евреев согласиться на перемещение в Палестину. Вот вам книжечки, берегите их. Скоро в Советском Союзе произойдёт переворот, вы предъявите эти книжечки, и вас тут же перевезут из Палестины в Россию. В этих книжечках была напечатана программа НТС. А специальный пункт программы подчеркивал, что права лиц еврейской национальности должны быть в России ограничены. И когда агитаторы из НТС явились снова, буковинские евреи швырнули им в лицо их книжечки. Агитаторы пытались оправдаться. Этот пункт, говорили они, НТС вынужден был включить в программу ради гитлеровцев, от которых в годы войны зависела их организация. С антверпенским стоматологом мы беседовали в небольшом брюссельском парке неподалеку от знаменитого атомиума, символа Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. В тот холодный апрельский день парк был совершенно безлюден, но мой собеседник испуганно оглядывался по сторонам и сбивался на заговорщический шепот, умоляю вас. Да, этого человека может настичь месть сиониста, Месть, а, собственно говоря, за что? За правду о горькой доле его отца? За жизненные точные факты, еще раз неоспоримо подтверждающие, что операция Бриха была в сионистской практике далеко не единственной? Что ни один Вайнштейн и Новинский, и не только из Риденбурга, насильственно угоняли обездоленных войной евреев в чужую им Палестину? Ну и беседа в Рюсселе. Но прики моим ожиданиям не завершила главы о сионистских акциях типа Брихи. Через несколько дней уже в Голландии мне рассказали об ужасающей трагедии освобождённых узников лагеря Берген-Бельзен. В апреле 1945 года, незадолго до окончательного разгрома гитлеровских войск в Берген-Бельзене, скопилось около 12.000 евреев их свезли туда из различных гетто, преимущественно голландских и бельгийских. Именно в этом фашистском аду, напоминаю, в марте погибла от острого истощения Анна Франк. Захотившие Берген-Бельзен английские войска убедились, что большинство освобождённых ими узников нуждается в безотлагательном, срочнейшем лечении.